Сулейман Великолепный. Взлет перед закатом. Великолепным турецкого правителя именовали в Европе. Подданные же называли его Кануни – законодатель. Это был десятый турецкий султан, правивший с 1520 по 1566 год. При нем Османская империя достигла пика своего величия.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 Селимия в городе Эдирне недалеко от Стамбула в европейской балканской части Турции сохранилось изображение Сулеймана, наверняка идеализированное. Он очень красив, Точеный профиль, небольшая аккуратная бородка и невероятно огромный тюрбан. И несмотря на такой головной убор, проскальзывает что-то европейское в его внешности.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 Поднятое Селимом в 1511 году восстание оказалось неудачным. Он бежал в Крым к юному сыну Сулейману. Тот принял его, поддержал, дал возможность подготовить армию, и Селим снова пошел на Стамбул. На сей раз он добился низложения своего отца Боизида и отправил его в изгнание, но по пути бывшего султана отравили.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 Это было очень важно, чтобы разрастающаяся империя не делалась пороховой бочкой. Сулейман вырос в Крыму. Его любимая жена Роксолана была славянкой. Его тянуло в Европу, и именно туда он совершил большую часть походов. Кроме этого, он, продолжая политику отца, воевал с Ираном и отнял у него Западную Армению, Грузию и Ирак. В 1534 году Сулейман покорил Тунис, но ненадолго. Через год император Священной Римской империи Карл V отвоевал его обратно. Там же, в Северной Африке, вассалом Сулеймана признал себя Алжир. И все-таки важнейшей целью оставалась Европа, а главными противниками — австрийские Габсбурги. Вражда с ними достигла апогея при Карле V —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 Сегодняшние исследователи полагают, что французы XVI века воспринимали договор с османами как обычный европейский союз двух императоров. Сулейман же понимал все совершенно иначе. Он полагал, что поощряет торговыми льготами и предоставлением флота тех, кто признал величие турецкого султана. Итак, французам удалось направить на Габсбургов мощную разрушительную силу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 вошел в историю под именем Селим II «Пьяница». Мусульманин «Пьяница». Просто невероятное сочетание. Может быть, Роксолана дала ему не вполне правоверное исламское воспитание. Был он еще и поэтом, что сочетается с пьянством гораздо чаще. Под властью Селима II Османская империя начала терпеть военные поражения. Главное –